Однако давно пора было уходить из квартиры. Здесь было слишком опасно, да и незваные гости могли снова сюда наведаться, посчитав, что недостаточно хорошо все обыскали. Рита подошла к двери. Открыть замки изнутри было легче легкого. Но вот как закрыть их снаружи без ключей? Убийца, уходя отсюда после того, что он сделал с Таней, оставил дверь открытой. Рите пришлось поступить так же. Она поплотнее прикрыла дверь квартиры и бросилась вниз по лестнице, моля Бога, чтобы ей никто не встретился на пути. Если вначале, увидев труп Татьяны, она собиралась вызвать милицию и рассказать все, что знает, то теперь понимала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Ей, скорее всего, просто не поверят, ведь никакого трупа в квартире больше нет, А вся история с брачным агентством АИС покажется любому здравомыслящему человеку бредом душевнобольной. Значит, нужно бежать отсюда как можно скорее и больше никогда здесь не появляться. Рита прошла пешком два квартала и только потом махнула рукой проезжающей машине. Водитель попался разговорчивый, но, не добившись от Риты ни слова, обиделся и включил погромче любимый всеми водителями русский шансон. На всякий случай Рита попросила высадить ее у магазина и долго выбирала там продукты, тайком оглядываясь. Никто за ней не следил. Тогда она заторопилась домой и прежде всего позвонила Антону. На звонок снова никто не ответил, и это было хорошо, как сообразила Рита чуть позже. Для того, чтобы окончательно успокоиться, она применила старый проверенный способ — заварила крепкий кофе и закурила сигарету. В последнее время она много курит, это нехорошо, но ведь и жизнь-то у нее какая нервная. Надо взять себя в руки. Никто не видел ее в той квартире. Убийцы понятия не имеют, что она знакома с Татьяной, а самой Тане уже никто не поможет. Но Риту терзал теперь страх, гораздо более сильный, чем тот, который испытала она, стоя над Таниным трупом в ванной. Это был страх за сестру и ляльку. Где они? Что же с ними случилось?» Антон объявился на следующее утро, когда Рита совсем потеряла голову. Ужаснее всего, что не с кем было разделить беспокойство. Не могла же она рассказать все Сережке. Не хватало еще впутать мальчишку в криминальные дела. — Пора, красавица, проснись! — сладкой музыкой раздался в трубке голос Антона. — О, Господи, как же ты мне нужен! — постонала Рита. Очевидно, он понял ее по-своему, но Рите было все равно, ей просто необходимо было выговориться и по возможности получить дельный совет. «Девочка моя, я тоже скучал», — заговорил он, — «ночи не спал. Думал о тебе». Когда мы встретимся, — перебила его Рита, — ей было не «Да хоть сейчас». Немедленно Рита выслушала адрес его квартиры уже на бегу. Он открыл дверь сразу же, как будто ждал на пороге и тотчас подхватил Риту в объятие. Поцелуй слишком затянулся, но Рита не решалась прервать его, чтобы не обидеть. Только когда перестала хватать воздуха, она деликатно постучала в спину своему партнеру. — Извини, — Антон перевел дух, — я так соскучился. Ты думала обо мне? — Да, да, — рассеянно проговорила Рита. — Знаешь, у меня плохие новости. — У тебя что, сегодня критические дни? — тотчас откликнулся Антон. — Это ничего, мы... «При тут мои критические дни?» — возмутилась Рита. «Ты дашь мне сказать или нет?» Он удивленно замолчал. Рита не стала сразу же огорашивать его ужасной новостью о убитой Татьяне. «Мужчинам ведь нужно все подробно объяснить, иначе они не поверят».